Глава 9 Нельзя рубить с плеча. События глазами графини Шитовой. Черт, черт, черт! Так и хотелось в голос заорать и побиться головой об стену. Этот чертов антиквар меня поцеловал и чуть на столе не взял. А я? Что я? Как какая-то тряпка в его объятиях повисла, обнимала и целовала в ответ. Мало того, ждала, когда он меня от одежды избавит, и тот змей что недавно вне в бок упирался, наконец-то отстанет на каким-то время моей частью. Вот что такое? С чего так себя повела? Наверняка это из-за яда Скорпиона. А может быть, граф что-то сотворил, когда меня лечил? Ой, а последним тоже воспоминания душу будоражат. Как вспомню, что он меня лично купал, словно я дитё маленькое. Так от стыда сгореть хочется. Но ощущения мне понравились если они не приснились. А с другой стороны, Виктор Иванович себя показал с хорошей стороны, не воспользовался, когда готова и согласно на все была, себя не контролировала. Другой бы на его месте не остановился. Таких примеров полно. В особенности, когда на вечеринках после подпития господа дам в укромное местечко или уголок уводили и... Нет, это не тот вариант а сама себя всегда контролировала и не поддавалась на уговоры. Впрочем, знаю и обратное, когда девицы за парнями бегали и последних чуть ли не силой брали. Ну, точнее, подпаивали их, приворотные зелье подсыпали, либо взбудитель какой-нибудь. У мужчин крышу сносило, и думали они только одним местом. Но надо отдать должное, в моем кругу такое редко случалось». У всех имелись защитные амулеты. Кстати, а почему мой не сработал? Потрогала серьгу. На месте и заряд есть. Сломался? Или посчитал, что не следует вмешиваться? Он же с моим источником связан. — Виктор Иванович, ты нас до офиса довези. Мне надо кое-какие распоряжения отдать. Сказала графу, который легко и непринужденно закинул в багажник своей странной машинюшки чемодан. Софи стоит позади, и кончики ее ушей так и пылают от любопытства. Еще и из-за нее нельзя сразу домой отправляться. достанет да же расспросами. Это для всех она горничная. А для меня почти родная, внучка няни, которая была добра и приветлива. Старушка слезно просила за сиротой присмотреть и работу дать. Отказать не смогла и этому рада. Из девушки получилась не только отличная служанка, но и в какой-то степени подруга, которой могу поплакаться, зная, что никто об этом не узнает. Сейчас вот пытаюсь ее убедить поступить в какой-нибудь институт или университет. Упирается, как коза, не желает учиться, а школу-то неплохо закончила. искоса разглядываю профиль Кортнева. Очень он в себе уверен. «Рассудителен, бесстрашен, а еще осторожен!» Не согласился договор подписать, чтобы попытаться извлечь выгоду в разломе. «Как же тут мало места!» — с заднего сиденья Софи. «Прикинь, а меня граф как-то там лежа разместил!» — хмыкнула я и прикусила язык. Виктор на меня покосился, усмехнулся, но ничего не сказал. А вот подруга-служанка аж заерзала. «Блин!» вовсе-ся предстоит провести больше времени, обдумать, что говорить. Когда стали прощаться с графом, то к нему направилась дама с каким-то мужиком. Шестым чувством ощутила, что между Кортневым и этой особой есть связь. Любовники? Друзья или враги? Удивительно, очень неприятное чувство. А еще настроение резко упало. Мало того, эта дамочка еще и меня этак пристально осмотрела. Почему-то захотелось ее запатло оттаскать, словно я простолюдинка какая-то. Тем не менее, сохранила лицо. Нацепила холодную маску, которую так боятся подчиненные. «Граф, надеюсь, мы вскоре встретимся и все обсудим». Обернулась я к антиквару. «Юлия Петровна, разве могу отказаться?» Развел тот руками и улыбнулся. «Надеюсь». «Идентификацию проведете быстро, и проволочек не будет». «Не волнуйтесь», – холоднее, чем следовало, – ответил ему и кивнула Софи. «Пошли!» Эта выдра, держа за локоть мужика, позволила себе краешком гуполубнуться. «Господи!» «Так и хотелось ей волосы повыдирать!» «И что это на меня нашло?» Сумела сдержаться и, надеюсь, по моему лицу ничего невозможно было прочесть». Как до кабинета дошла, не помню. Внутри все кипит от гнева. Софи, запыхавшись, идет позади и тащит чемодан. Так ей и надо. Зачем столько набрала? Зная, что в антикварном доме не останусь. И вообще, я туда больше не ногой. Юлия Павловна, здравствуйте. Поднялась со своего места секретарша, когда я вошла в собственную приемную. Привет. Махнула ей и, не говоря ни слова, прошла в свой кабинет. Осторожно чтобы в сердцах не выбить дверь, закрыла ее. Налила стакан воды из графина, залпом выпила, потом второй, после чего выдохнула и села в кресло. «Такое поведение мне не свойственно. Необходимо все обдумать. Или случилась антипатия к знакомой графа? Ну, он, как ни крути, глава клана. Круг общения у него должен иметься большой. Правда, в досье другая характеристика». «Она не соответствует действительности!» Буркнула себе под нос и нажала кнопку вызова секретарши. Та почти мгновенно пришла, словно под дверью стояла. «Юлия Павловна, напоминаю, что у вас через час совещание с...» Начала та, но ее перебила. «Отменить!» «Вызови мне эксперта из отдела расследований по пропавшим людям!» «Также пригласи господина Васина Игоря Петровича!» Дала указание, подумала и добавила войной кофе принеси». «Будет исполнено», — склонила голову Лена и осторожно вышла из кабинета. Через десять минут я отдала лысеющему эксперту образцы биоматериалов. Тот обещал за пару часов провести все необходимые исследования. А вот глава службы безопасности страхового агентства не спешил являться. Скорее всего, где-нибудь развлекается. У него особой работы в последнее время нет». Пью кофе и немного успокаиваюсь. Стараюсь не думать о Кортневе, но мысли нет-нет, да возвращаются графу. Точнее, постоянно вспоминаю различные моменты, связанные с этим наглецом. «Разрешите?» – вошел в кабинет глава службы безопасности. Он, как обычно, подтянутый свеж, при этом Игорю Петровичу под 40. Точнее, 38 лет. Он стройен, черноволос, нос с горбинкой, взгляд волевой, губы тонкие, боец, ментальная магия слабая. Отвод глаз делает идеально. В этом не раз убеждалась, когда требовалась такая услуга на каком-нибудь приеме. Как правило, он еще выполняет обязанности моего телохранителя. Точнее, отпугивает особо ретивых поклонников. Удивительно, ему это доставляет удовольствие. В том числе и пару дуэлей выиграл. Раз десять морды господам набил. Благо понимает, когда можно в ход кулаки пускать, а когда сбежать. — Входи, — кивнула ему на одну из кресел. — Присаживайся. — Графиня, что случилось? София и Леночка сидят, как на иголках. Шепнули, что госпожа гневаться изволит. С улыбкой спросил Васин. — Машину от разлома перегнали? Задала вопрос, мысленно прикидывая. А следует ли его просить пересмотреть досье на главу антикварного клана да у офиса на парковке ответил игорь петрович а потом продолжил не хочу читать вам лекции и нотации по безопасности не спрашиваю почему отправились в разлом и никого из бойцов с собой не взяли замечу только что случись с вами что-то и пострадает много людей доверивших своей судьбу в ваши руки отстань незаменимых нет Поморщилась я и достала таки досье на Виктора Ивановича. — Тут выводы процентов на девяносто верны Как это понимать? — Позвольте, Позвольте. — нахмурился Васин. Встал со своего места, подошел ко мне и, взяв в руки досье, пролистал его. — Что не так? Сведения надежные, перепроверенные. — а Отрень все и подготовь новое, основанное на действиях графа. Велела, не став ничего объяснять, подумала и все же уточнила. «Где родился, учился и рос, опусти. Интересует характер, магические способности и выводы, что от него ожидать». «Сделаю. Дни за пять управлюсь», — ответил глава безопасности агентства. «Нет, наблюдать не меньше месяца, а промежуточных выводах докладывать еженедельно. Если произойдет что-то из ряда вон выходящее, то немедленно, — спокойно сказала я». Васин не стал уточнять, с чего это такой мне меня интерес главе клана, который на грани обнищания и забвения. Заверил, что сделает все в лучшем виде, а потом поспешно ушел. Я бы даже сказала, сбежал. Побоялся надолго со мной оставаться. А ведь раньше всегда предлагал отобедать, говорил, что беспокоится за меня, как за свою дочь. При этом девиц меняет, как перчатки а некоторые были моими ровесницами и даже младше. Но каких-либо намеков на тесное знакомство он никогда не делал. Надеялся на свою харизму и ждал, что первая на шею брошусь. Ха, с чего бы! Как работник он неплох, а мужчина нужен другой. Только об этом подумала, и сразу перед мысленным взором наглый граф возник. — стукнула себя ладонью по лбу. — Как он достал! Надо развлечься выпить и забыть, гада. При этом отдаю себе отчет, что с Кортневу предстоит еще встречаться. Или на своих заместителей эту миссию переложить. А как же быть с разломом и то, что добывали старатели? И вопрос не в деньгах, а в адреналине, любопытстве, жажде знаний и приключений. Ладно, надеюсь, неудовлетворенность пройдет. Время все лечит. Повествование от лица антиквара. Проводил взглядом удаляющуюся графиню Шитову, понаблюдал, как та сердито стучит каблучками и чуть улыбнулся. Задел ее встреча с Елисеевой. Как бы не разобиделась. Хотя, кто я для Юлии? Клиент агентства и напарник, с которым свел случай посетить разлом. Да, имели контакт ближе, чем просто знакомые. Еще бы чуть-чуть и стали любовниками. Кстати, последнее со счета не сбрасываю. Однако одновременно крутить интрижки и романы с разными дамами не собираюсь и никогда так не поступал. Насмотрелся на знакомых, которые крутились, как ужи на раскаленных сковородках. Случалось, что разъяренные девицы друг дружке повыдирают волос, а потом виновникам утузят. Нет, расставаться со своими подругами следует полюбовно, чтобы потом те претензии не предъявляли. Ну, возможно, исключение, если дамы не против иметь соперницу и даже с ней мило общаются, а то и дружат. В моем же случае Юля женской интуицией поняла, что меня и Ирину связывает больше, чем рабочие отношения. И что в этом такого? Впрочем, раз они проявили друг к другу неприязнь, то ведь и от своих правил могу отступить. Ирина Викентьевна, рад вас видеть кивнул женщине, в глазах которой некие смешинки. «Похоже, госпожа Елисеева веселится от поведения графини, и ей плевать, если бы поймала меня на измене. Ну, искры между нами нет, кроме как умопомрачительного секса. При этом именно Ирина запросила пощады и, подозреваю, еще не готова на повторение. Или уже согласна? «Виктор Иванович, мы с братом пришли чуть раньше». Елисеева похлопала по локтю своего спутника. «Господин Кортнев, я тот, с кем вы собирались побеседовать», произнес промышленник, оценивающий меня, оглядывая, при этом он немного растерян, но пытается это скрыть. «Михаил Викентьевич, правильно?» протянул ему ладонь. «Не готов сказать, что приятно познакомиться и рад, но мы с вами деловые люди, верно?» «Вот так сразу». Уже не скрывая озабоченности, буркнул Елисеев, и мы обменялись рукопожатиями. Ирина же усмехнулась, но от комментариев отказалась. Она уже была шокирована моим поведением и сейчас наслаждалась сбитым с толка братцем. «Предлагаю посетить ресторан, заказать по чашечке кофе и поговорить», – произнес я, а потом добавил. «Между нами есть кое-какие недопонимания, и хочу внести ясность». «Пойдемте!» — хмуро бросил Михаил. Ирина отпустила локоть брата, сделала вид, что поправляют прическу, а потом ко мне ближе подошла и шепнула. «Граф, не желаете мне руку предложить?» «Почему бы и нет?» Пожал плечами, догадывая, что та сделала попытку меня смутить. «А может, возьмемся за ручки?» «Мы же не подростки!» — мгновенно ответила Елисеева. «Ладно, сама могу дойти!» Промышленник к нашему разговору прислушивался. Даже не стал скрывать удивление, что сестра проиграла этот мини-спор со мной. В ресторане расселись за круглым столиком, сделали заказ, после чего я спокойно сказал промышленнику, глядя тому в глаза. — Михаил Викентьевич, так сложилось, что мы с вами враги. Сделал жест рукой, останавливая его. — Да Не знаю, по какой причине, но это факт. Поэтому хочу прояснить. Догадываюсь, что ваша цель завладеть моими активами. Но, простите, они мне самому нужны. Да и пожить еще хочу. Насколько понимаю, к упадку антикварного клана и предыдущим проблемам вы не причастны. Собрались прибирать к рукам, что никому не нужно, при этом не считаясь затратами. Верно? В общем и целом, прищурился мой собеседник, скрестив руки на груди. Официантка принесла кофе, и пока она расставляла перед нами чашки, возникла пауза. Настала очередь Ирины задумчиво на меня смотреть. — Так вот, — продолжил я, когда работница ресторана удалилась, — мы или улаживаем недоразумение и даже, возможно, будем сообща работать, либо с этого момента открыто враждуем. Выбор за вами, — спокойно сказал Ирина и пригубил из чашки бодрящий напиток. «Не боитесь?» — хмыкнул промышленник. «За мной сила, деньги. Что, если не обращу внимания на ваши слова?» «Результат вас огорчит», — я пожал плечами. «Вы допустили несколько ошибок, в том числе, когда не удалось покушение у разлома, поддельная подпись под документом. Этих двух эпизодов достаточно, чтобы получили большие проблемы». Или думаете, что не способен заявить и пройти ментальное сканирование? Блефую. Если в полицию или стражу обращусь, то доказательства косвенные. До суда дело вряд ли дойдет. Но, честно говоря, на это и не надеюсь. Выиграю немного времени, и то хорошо. А проблему предстоит решать радикально. «Виктор Иванович, не пойму я вас», – покачал головой Елисеев. «Какое покушение? О чем вы говорите? А подпись на документе – это не больше, чем недоразумение или розыгрыш. Моя сестра хотела с вами сойтись, вот и придумала предлог, чтобы к вам в дом попасть. И ведь, надо сказать, у нее получилось, не так ли?» «Под вашей эгидой скуплены торговые точки антикварного дома», – не обратил внимания на его слова. «Уверен». Накопили изделия на продажу, но без громкого имени за них выручите копейки. Если же станем номинальными партнерами, то вы получите прибыль, пока не распродадите украшения. В этом плане вам помогу, а потом своими изделиями торговать продолжу. Захотите конкурировать и откроете ювелирку или что-то подобное – ваше право. При этом вы должны мне выплатить, скажем, 10 миллионов рублей в качестве компенсации. В эту стоимость входит практически уничтоженный автомобиль, мои ранения и потраченные средства на восстановление. Не находите это справедливым? — Граф, а кто вы такой, чтобы диктовать условия? — поморщился промышленник. — Разговора не будет, как и соглашение о примирении, — уточнил я. — Мне надо все обдумать, — произнес Михаил Якинтьевич. «Ваше право, но не затягивайте, дайте ответ до завтрашнего вечера», сказал ему и посмотрел на сидящую в шоке Ирину. «Как насчет того, чтобы сегодня встретиться?» В ответ та прикрыла глаза, как бы соглашаясь. «Получается, вы поставили мне ультиматум», потер подбородок промышленник. «Хм, не люблю, когда пытаются говорить с позиции силы» при этом ничего не имея за спиной. «Граф, не боитесь надорваться?» «А разве мне есть, что терять?» Вопросом на вопрос ответил я и поднялся. «Поразмыслите, не делайте поспешных выводов. Да, если со мной не свяжетесь в ближайшие сутки, то посчитаю молчание за отказ, а не, как говорится, что молчание – знак согласия». «Брат, не спеши!» Ирина схватила за рукав пиджака промышленника, который, насупившись, намеревался подняться. «До свидания», – вежливо сказал я и покинул ресторан, так и не допив кофе. Прекрасно осознаю, что на мои условия Михаил Викентьевич ни за что не согласится. Ему гордость не позволит. В том числе и не факт, что прибыль окажется большой, нежели открыть самостоятельно точки антикварных магазинчиков пусть и без громкого имени. лишиться части покупателей и светского общества? При правильном подходе этого не произойдет. Однако сомневаюсь, что он способен наладить торговлю артефактами. А вот выплатить компенсацию ему придется, иначе получит войну. Привлекать ли официальные органы или самому разобраться? Тот даже не обсуждается. В таких делах, чтобы получить уважение, необходимо не бояться – Лично бить врага. Ну, в арсенале оружие имеется. Как и кое-какие навыки из прошлого мира. А если присовокупить к умениям магические возможности, то преград не вижу. Магической охраны ловушки, нанятые бойцы. Ничего меня не остановит. А если откровенно, то в какой-то степени пожалела этой встрече. От себя нет смысла скрывать, что переговоры не удались. А Ирина на брата хоть и имеет влияние, но сама сейчас под его подозрением. К любым ее доводам Елисеев будет скептически относиться. Плевать, как повернется, так тому и быть. Я вошел в здание центрального универмага и оценил количество посетителей. Народа много, есть реальные покупатели, имеются те, кто развлекается, но не обходятся без таких, кто просто поглазеть зашел. И что есть интересное – Обратился к молоденькой продавщице в бутике, принадлежащему антикварному клану. «Витрины полупустые. Драгоценные изделия ничего из себя выдающегося не представляют. Возможно, что-то пропустил или не разобрался. Но магический фон слабенький. «Желаете приобрести какое-то конкретное украшение? Знаете нужные свойства?» Задала вопросы продавщица, при этом не проявив заинтересованности. «Что-нибудь старинное, с сильным магическим проявлением, браслет или брошь?» – мрачно ответил я, не понимая, как антикварный дом мог до такого ассортимента скатиться. Примерный бюджет, немного активнее поинтересовалась продавщица и даже улыбнулась. «Без разницы», – отмахнулся я. — Подарок хочу сделать одной даме, чтобы благосклонно на меня смотрела. — Ой, если так, то здесь ничего не найдете. Дам вам визитку одной ювелирной мастерской. Там точно что-нибудь подберете или на заказ делают. Только учтите, эта карточка, — она положила на витрину визитку, — своего рода пропуск, не потеряйте. — Прекрасно, — покивал я. «Получается, клиентов направляем конкурентам, а сами торгуем низкосортными изделиями». «Как тебя зовут?» Продавщица нахмурилась, осознав, что пошло что-то не так. Мало того, она сделала рукой резкое движение под витриной, и из двери в подсобное помещение буквально вылетел охранник с дубинкой, а за ним показалась дама лет под сорок. «Что здесь происходит?» – заорал охранник. «Ничего», – пожал плечами. «Пришел прикрыть эту лавочку!» «Вы кто такой?» Жестом останавливая ретивого служаку, спросила та, которая явно главная. «Печально, что не узнали, но это простительно!» Хмыкнул я и достал из кармана портмоне, вытащил водительские права и положил на стойку. «Ознакомьтесь!» «А потом предоставьте книги учета. Насколько понимаю, бутик работает в минус. Чего быть не должно!» «Кстати, представьтесь!» — Лужкаева Наталья Геннадьевна! — хрипло произнесла дама, а потом добавила. — Директор этого магазина! — Пройдемте-ка в кабинет, убирая удостоверение, от которого дама глаз оторвать не в силах, сказал я. — Печально, что кто-то наживается, когда клан на грани. — Нам надо как-то выживать! — попыталась оправдаться Наталья Геннадьевна, когда я пролистывал книгу учета и расхода. «Да у нас, антикварному дому, давно дела нет. С поставщиками разбираюсь лично. Пытаюсь взять драгоценные изделия на реализацию. Поверьте, доход у нас мизерный. Так ситуация сложилась». «Зато аренда высокая. А налоги повисают на клане», — хмыкнул я. «Увиденное же в магазине и вовсе говорит о том, что клиентов отправляете в неофициальные лавки, верно?» «Но выхода нет. Жить-то как-то нужно». Нервно произнесла Лужкаева, а у самой пальцы дрожат. Удивительно другое. Директриса понимает, что поступала плохо. Однако, как ни странно, она считает себя правой. Подозреваю, трясется из-за того, что потеряет доход. А если еще и с волчьим билетом ее выгоню, то и вовсе окажется у разбитого корыта. Мне нужны досье на сотрудников. Потер я висок, не понимая, зачем это надо. В другом мире уже бы вызвал полицию или охрану, чтобы объяснили, как правильно жить и работать. А тут что-то останавливает. Опять интуиция работает или источник почему-то противится? Прислушался к себе. Так и есть. Часть меня, связанная с магией, считает, что вины Лужкаевой как бы нет. Ответственность на мне, как главе клана. Хранилище пустое. Мимоходом уточняю я. «Все на витринах», — понурилась женщина. «Подготовьте документы о прекращении аренды, рассчитайте работников и сдайте назад украшения, взятые на реализацию», — велел ей, пролистывая анкеты продавцов в этом магазине. «На заявление об увольнении даю три дня. Мне такая точка продаж даром не нужна. Кстати, вы заплатите штраф» ровно ту сумму, на которую антикварный клан заплатил налоги за это место. — Господин граф, Виктор Иванович, помилуйте! — бухнулась на колене Лужкаева. — Ничего сделать не могла. Мы же выживали. Едва концы с концами сводим. — И что же вы, Наталья Геннадьевна, об этом молчали? — криво усмехнулся я. — Да не молчала я! — отрицательно затрясла та головой. Десяток писем отправляла в антикварный дом. Предложения выдвигала, просила, объясняла, но все без толку. Она шмыгнула носом. Никто меня не слушал. А если и приходил ответ, то без конкретных указаний. Мол, работайте лучше. Мы в вас верим и надеемся. И готовы это доказать? Недоверчиво усмехнулся я. Большая часть в компьютере. Можете убедиться хоть сейчас, сглотнув, ответила Лужкаева. «Есть несколько ответов на бумаге но их надо отыскать!» Женщина задумалась и оглядела кабинет. «Вроде их в сейф убирала!» «Почту покажите!» — мрачно попросил я. Действительно, она отправляла в клан предложения, предупреждала о бедственном положении, просила прислать артефакты, умоляла о рекламных кампаниях. В общем-то, предпринимала попытки наладить дело. Кстати, несколько ее идем не приглянулись. Однако факт остается фактом. Магазин работал во вред антикварному клану и портил его имидж. Вряд ли это легко исправить, в том числе если оставить персонал. Но с плеча рубить уже нельзя. Следует разобраться.